Глава сорок третья. «Не слабо», — Вовчик постукивал по рычагу коробки передач. «Баха, итальянцы, генеральная прокуратура, война со всеми». Стас смотрел в окно. «Наверняка ты должен знать, кто на тебя озлоблен до такой степени». Повернулся к Трофимову. «Вспоминай». «Я делал много всякого», — бизнесмен поморщился. Это вообще не месть. Это четкая, хорошо спланированная акция. Кто-то долго ждал, следил за моими делами и выбрал идеальный момент, чтобы нанести удар, который мне не отбить. Серьезный противник. Даже не могу сказать навскидку, кто на такое способен. Требуются очень большие возможности для такой игры. Баха? «По-моему, слишком даже для него», — Трофимов подумал. «Хотя все может быть. Кто поймет, что в их головах крутится и чем они располагают?» «Может, Баха, может, кто другой. Одно могу сказать точно — мне конец. Из такого дерьма не выплать. Единственное, что хочу успеть, — это спасти дочь. Хрен с ней, с жизнью, нормально сплясал, можно на покой. Но Оля, она не заслужила такого. — Дети не должны отвечать за наши поступки. Он отвернулся. — Что будем делать? Вовчик смотрел на Стаса. — Куда дальше? — Ты не узнал, где Баха? Водитель отрицательно покачал головой. — Тогда не знаю. Варианты кончились. Можно отработать Прохора, но нет абсолютно ничего, что говорило бы о его причастности. Что ему сказать? Думаю, ты, сука, и предатель. Не прокатит, должно быть хоть что-то в рукаве. Бах, отпадает по причине своей недоступности. Давай подумаем, как деньги могли оказаться фальшивкой. Кто имел к ним доступ? Только я. Бизнесмен устало тер глаза. Лежали дома, под замком. Получал Прохор? Да. Значит, мог вложить фантики. Хабаров вытащил блокнот и рисовал в нем узоры. — Раз ты говоришь, что никто к деньгам не прикасался. — Что толку? Трофимов раздраженно сплюнул в открытое окно. — Время, вечер, теперь не успеть проработать его. Но пока еще не позвонили. Будто издеваясь, в кармане бизнесмена загудел телефон. Он глянул на дисплей. Изменился в лице, как и в прошлый раз. Горело, номер скрыт. — Да, слушаю. Он быстро нажал кнопку громкой связи. — Михаил Александрович, как вчерашняя посылка? Голос с заметным кавказским акцентом заполнил салон Хонды. — Оценил? — Зачем? — Я готов отдать деньги. Зачем калечить ребенка? Трофимов сжал сиденье так, что затрещала кожа. — Для удовольствия? — Хотелось и сделал просто и ясно. Собеседник усмехнулся. Говоришь, деньги мои у тебя? Это хорошо. Готов передать? Да, где и когда? Стас приготовился писать. Деревня Монзина, за 365-м километром. Есть на карте, найдешь. Там почти у леса полуразрушенная избушка. Стоит в стороне от других домов. На ней красной краской Нарисован крест. — Положишь сумку с деньгами в центр комнаты. Потом садись в машину и вали. Дочь отпустим, как получим, и пересчитаем купюры. Он снова усмехнулся. — Деньги они счет любят. А ты можешь и обмануть. Попытаться. — Я понял. Привезу к восьми. Трофимов кивнул, будто собеседник мог его видеть. — Устроит? Как будет удобно. Едко вежливо произнес звонивший. — У нас отличный сервис. Все для клиента. Пиликнув, звонок прервался. Первым нарушил молчание Вовчик. — Думаю, надо готовиться. Мы со Стасом поедем раньше, займем со стороны леса и устроим засаду. Как только появится, возьмем. Плохая идея бизнесмен Панура крутил в руках трубку. — Если заметят всему хана. — Других вариантов нет, — поддержал Вовчика Стас. — Ты сам говорил, что Ольгу, скорее всего, не отпустят, тем более, что купюры не настоящие Нельзя упускать единственный шанс. Бизнесмен кивнул. Мыслями он был далеко и вряд ли вообще слышал последние слова. Вовчик и Стас с сочувствием смотрели на него. «Готовьтесь!» Вынырнув из пучины поглотивших его мыслей, Трофимов встряхнулся. «Вова, знаешь, где что брать?» Не закончив, он вылез из машины и сел в «Мерседес», тут же сорвавшийся с места. Жаль его. «Не дай бог!» — сплюнул через плечо, хабаров постучал по панели. «Надо дочке позвонить». «Да уж, не дай бог! Ладно, поехали экипироваться!» «Времени мало». «Как думаешь, будет в нашем замысле толк?» Он вырулил на дорогу. «Возьмем тварей?» «Не знаю, Вова. Мне кажется, они предусмотрят появление бойцов». «Тоже так подумал», — Вовчик кивнул. «Потому будем готовы ко всему». Не объясняя, он помчался в сторону окраин города.